Глава девятая. «Мы вас заждались», – сказал Морис, имея в виду себя и кота, едва она вошла в дом. «Я сама себя заждалась», – пошутила Мирослава, бросила в прихожей свою сумку, сняла обувь и куртку и направилась в сторону ванны. «Вы ели хоть что-то?» – крикнул ей вдогонку Морис. «Не помню», – донеслось в ответ. «Значит, не ела», – проговорил он вслух. «Или хуже того» проглотила какую-нибудь сухомятку. В общем-то, так оно и было, поэтому полноценный ужин пришелся как никогда кстати. «Вам, наверное, лучше сначала отдохнуть», проговорил он, убирая посуду со стола. «А поговорить мы всегда успеем». «Нет-нет», возразила она, «я ничуть не устала». Так уж и не устали. Хотя говорят, что сыщика, как и волка, кормят ноги, все таки я не бегала, а ездила. А по мне так за рулем устаешь больше, чем когда пешком ходишь. Может, ты и прав отчасти. Зависит от того, сколько ездить и сколько ходить. Не буду спорить», – улыбнулся Морис. «Давайте поговорим». Мирослава пересела на диван и похлопала рукой по месту рядом с собой. «Сейчас только ноутбук прихвачу на всякий случай». «Угу». После того, как он уселся рядом с ней, она рассказала ему о своих встречах со знакомыми Ильей Кудряшова и о том, что полезного ей удалось узнать. Мури слушал ее внимательно, ни разу не перебив и не задав ни одного вопроса. Она сама подвела итог своей поездке. По-моему, из всего сказанного во внимание стоит принять только слова Ивана Лютого о происхождении доходов Ильи. Именно сдача недвижимости двоюродной бабушки позволяла ему время от времени жить на широкую ногу. Но Иван считает, что старушка смирилась с убытками, которые нанес ей Илья своей самодеятельностью. «А вы думаете иначе?» – спросил Морис. «Нет, я согласна, что чешская старушка ни при чем. «Я думал, что она русская старушка», – усмехнулся Морис. «Раз живет постоянно в Чехии, значит, чешская», – настаивала на своём Мирослава. «Значит, я русский?» – задал Морис провокационный вопрос. «А это решать тебе самому», – отрезала она. «Благодарю». «За что?» «За то, что позволили выбирать». Она пожала плечами и проговорила задумчиво. Остается еще девушка. Какая девушка? Он не сразу понял, что она уже вернулась к делу Кудряшова. Зинаида Архиповна Артамонова. Дочь владельца мебельной фабрики, Архипа Павловича Артамонова. Ах да, проговорил он. Та самая, которая, по словам Лютого, была беременна от Ильи Кудряшова. Но не мог ли он это выдумать? Зачем ему это? Я не знаю. Иван мог завидовать Илье. И начинать поливать его грязью после смерти? Нет, не думаю. Я уверена, что Иван в самом деле был привязан к Илье. Взять хотя бы тот факт, что он, как мог, оттягивал с появлением у него напарника. Пахал за двоих. Вот этого я и не понимаю. Что же тут непонятного? Умом Иван понимал, что Ильи больше нет. Но его подсознание изо всех сил хваталось за иллюзию, что он может появиться. Может, вы и правы. Однако Зина его не говорили? «Нет, и пока не собираюсь». «Почему?» «Потому что не вижу в этом никакого смысла». «Есть два варианта. Первый – девушка не сознается в своей беременности и все станет отрицать. Второй – она подтвердит слова Ивана, но наотрез откажется от своих угроз убить Илью. Доказательств у нас нет. К стенке припереть мы ее не сможем. Зато обзаведемся человеком, испытывающим к нам неприязнь. А вдруг это все-таки она заказала Илью?» «Надеюсь, что она не полная идиотка». Морис пожал плечами и спустя полминуты проговорил. «В таком случае у нас снова нет подозреваемого». «Нет», – согласилась Мирослава. «И что вы собираетесь делать?» «Собираюсь поговорить с родственниками и коллегами Зиновии Эдуардовны Скрытник». «С преподавательницей информатики?» «Угу. Они и есть что-нибудь в интернете?» «Ничего особенного. Официальный муж...» 10 лет супружеского стажа, двое детей, на работе на хорошем счету. Ты сказал, официальный муж? Он кивнул. А что есть еще и неофициальный? Все эти мелькают мутные слухи, что она не брезговала связями со своими студентами. Ого, и при этом на работе она на хорошем счету? Что тут вас удивляет? Проговорил Морис неохотно. Я же говорю, что это слухи. Ни имен, ни более полной информации нет. «А слухи еще какие-нибудь есть?» – заинтересовалась Мирослава. «Вообще-то да». «Не тени Какие?» Ее подозревали в получении взяток. «Кто?» «Неизвестно». «То есть?» Они прятались за никами. Никто не обвинил скрытник от собственного лица. Нашел двух рассерженных родительниц, выписал их имена. А контакты? Контакты есть их детей. «Детей?» «У одной сын студент, у другой дочь». И скрытник их завалило. Другие жалобщики, что писали инкогнито, писали об этих двоих? Нет, они жаловались, что вынуждены были заплатить Грымзе. Грымзе? Да, так они ласково именовали скрытник за глаза. А руководство вуза на это никак не реагировало? Я думаю, что руководство вуза такие сайты не читает. Надо бы послать им ссылку, задумчиво проговорила Мирослава. Морис хмыкнул. Хотя ты прав. Чего теперь посылать, если скрытник уже подстрелили? Хотя опять же, она замолчала. Что опять же? Спросил Морис. Надо все-таки послать. Другим наука. Увольте, ответил он. Хочешь подать заявление? Усмехнулась она. Какое заявление? Удивился он. Ты же сам сказал «увольте». Мирослава прищурила глаза. Под словом «увольте» я имел в виду «избавьте». Проговорил он нетерпеливо. Ладно, проехали. Ты мне лучше скажи, чем ей платили. Наличными. То есть деньгами? Разумеется. Как же платили бедные студенты? Они расплачивались натурой. Чем, чем? Переспросила удивленно Мирослава. Вам же говорят русским языком. Натурой. Зерном и шкурой? Про зерно ничего не знаю, а про шкуру. это как посмотреть на это дело? Уж не хочешь ли ты сказать, что скрытник шкуру со своих студентов сдирала? и голыми их в Африку пускала. «Скорее уж она пускала их голыми в свою постель», ответил Морис. «Но это недостоверная информация. При желании ее можно проверить. А вот с этого места поподробнее. Некая Белочка... Белочка... Не перебивайте. Молчу. Продолжай». Так вот, некая Белочка написала, что студент Акимов пытался покончить с собой. Скрытник его изнасиловала и тем не менее завалила. Морис посмотрел на нее укоризненно, ведь обещала молчать. Мирослава вздохнула и прижала указательный палец к губам. Акимов Михаил Яковлевич не был студентом-скрытник, но согласился с ней переспать, чтобы его девушка без проблем сдала сессию. Морис сделал чуть ли не мхатовскую паузу. «Ну и…» – не выдержала Мирослава и ущипнула его за бок. Миндауга от неожиданности подпрыгнул на диване, задел Дона, Кот свалился с дивана, выгнул спину и сердито зашипел. «Извини», – пролепетал Морис. «Это я виновата», – покаянно произнесла Мирослава. Кот сразу же подобрел. Винить хоть в чем-то любимую хозяйку было свыше его кошачьих сил. Между тем Мирослава повернулась к Морису и проговорила грозно. «Скажешь ты, наконец, или нет? Что там произошло?» «Скажу. Только не надо на меня шипеть с двух сторон». Судя по всему, девушка узнала о том, что ее парень переспал ради нее соскрытник, но жертва его не оценила и бросила его. «Пренеприятнейшая история», – сказала Мирослава и спросила. «Как ты думаешь, эта девица могла пристрелить преподавательницу?» «Скорее уж, Акимов», – пожал плечами Морис. «Все-таки оскорбленная невинность». «Я думаю», – проговорила Мирослава, – «что Акимов не мог». «Почему?» – удивился Морис. Потому что он не боец. Да, конечно. Разве это непонятно по совершенному им поступку? Морис подумал и сказал: Может, твои права? Конечно, права. Он пошел по пути наименьшего сопротивления. Вот ты, например, лег бы в постель с кем-то ради меня. Нет, весело рассмеялся он и добавил серьезно. А вот подраться ради вас я бы смог. Ну и глупо, констатировала Мирослава. Тогда будем считать, что я этого не говорил. Усмехнулся Морис. «Слово не воробей». «Тоже верно. В другой раз, прежде чем что-то сказать, буду лучше думать». «Знаешь, о чем я думаю?» «О чем? «Что мне нужно встретиться с мужем-скрытник». «Как там его звать-величать?» «Анатолий Савелич-скрытник». «Ты не смотрел, кем у нас муж работает?» «Научный работник он». «Ого, серьезный человек». «Это точно. Жил несколько лет в Германии, в США» потом вернулся в Россию и живет здесь без выезда, немногим больше десяти лет. У Скрытник ведь есть дети. Да, мальчик и девочка. Кстати, женился Анатолий Савельевич, сразу же, как вернулся из-за границы. И как они жили? Я имею в виду Анатолия Савельевича и его жену. Судя по семейным фотографиям в сетях, неплохо. По крайней мере, на семейных фотографиях и сами супруги, и дети улыбаются не постановочно, а искренне. Ты уверен? Да, посмотрите сами. Морис открыл свой ноутбук. Мирослава посмотрела на радостные лица семейства Скрытник и проговорила: Готова с тобой согласиться. Но только новые фотографии не выкладывались месяцев шесть. Супруги занятые люди, сказал в защиту скрытников Морис. И у них не всегда есть время на соцсети. Но раньше-то они его всегда находили, судя по частоте появления фотографий в сети. Не знаю, что вам ответить. Тогда не отвечай. Так или иначе, мне придется завтра снова поехать в город. Вы хотите заявиться к Анатолию Савельчу без предупреждения? Этого я пока не решила. Для начала я встречусь с Ларисой Юрьевной Сотниковой. Хотите услышать из уст самой студентки о причине ее разрыва с Акимовым? Хочу, подтвердила Мирослава. Но она ведь может отказаться говорить с вами. И вы не сможете ее заставить. Я что-нибудь придумаю, пообещала Мирослава поискать ее контакты. Не надо. Я поеду в институт, и там она от меня никуда не денется. Как хотите. Вот от домашнего адреса Акимова я бы не отказалась. Возможно ли его найти? Домашний адрес не обещаю, но номер мобильника постараюсь до завтра отыскать. Морис, как ты это все делаешь? Вы действительно хотите знать? Спросил он, не скрывая иронии. Нет, не очень, призналась она. И тут же спохватилась. «Знаешь еще что? Ты не мог бы посмотреть, у Ларисы имеются близкие подруги?» «Подруги у нее имеются точно. Но как я узнаю, близкие они или нет?» «Найди мне тех, с кем она чаще всего общается». «Хорошо». «Шура не давала себе знать?» – спросила Мирослава. «Пока нет. Думаю, что ему не до нас». «Скорее всего», – согласилась Мирослава, взяла на руки кота, трущегося возле ее ног, и проговорила. «Пойду к себе». Постараюсь разложить все по полочкам». Она вздохнула. «Вы чего?» – встревожился Морис. «У меня такое ощущение», – призналась Мирослава, «что мы топчемся на одном месте». «Не хотите поделиться сомнениями?» – спросил он, демонстрируя готовность внимательно выслушать ее. «Пока нет», – ответила она и покинула гостиную с котом на руках. Морис налил себе чашку чая, вернулся к дивану и раскрыл снова свой ноутбук. Мирослава же, поднявшись в свою комнату, опустила на постель кота, сама подошла к распахнутому окну, сбросила в сад с подоконника разноцветные осенние листья, села на подоконник и стала смотреть в сад. Ведь деревья всегда успокаивал ее, а тихий шелест в них ветра помогал сосредоточиться. Кот недолго оставался лежать на постели. Он предпочел оставить мягкое ложе и запрыгнуть на подоконник, чтобы расположиться рядом с любимой хозяйкой. Разум говорил Мирославе, что она должна тщательно отработать каждую версию, не оставляя пробелов. А интуиция подсказывала, что путь, по которому она идет в этом деле сейчас, ведет в тупик. «Ладно», — решила она перед тем, как лечь спать. «Разберусь с Зиновьей Скрытник и подумаю над тем, с какого конца еще можно взяться за это дело».